О, Генри. Родственные диагнозы. Вор быстро пролез в окно, а затем повременил, чтобы осмотреться. Всякий домушник, уважающий свое ремесло, должен немного осмотреться, прежде чем приступить к изъятию ценностей. Это был частный особняк. Но высокая, неподстриженная трава на газоне подсказала вору, что хозяйка особняка сидит сейчас на какой-нибудь приморской террасе и говорит внемлющему ей с сочувствием мужчине фуражке ихцмена о том, что никто и никогда не понимал ее тонкую и одинокую душу. Свет в окнах третьего этажа дал вору понять, что хозяин дома уже вернулся и вскоре потушит свет и отправится спать. Вор зажег папиросу. Прикрытый рукой огонёк свечи осветил на мгновение его крупный нос и скулы. Он принадлежал к третьему типу воров. Этот третий тип ещё не получил официального признания и неизвестен общественности. Полиция ознакомила нас только с первой и второй разновидностью. Классификация их очень проста. Отличительным знаком является «воротничок». Когда попадается вор без воротничка, его причисляют к самому низкому типу, совершенно безнравственному, и подозревают в нем закоренелого преступника. Другой общеизвестный тип – это вор, носящий воротничок. Днем он неизменно выглядит джентльменом, завтракает в костюме или выдает себя за обойщика, но с наступлением темноты принимается за свое грязное воровское ремесло. Его мать необычайно богата и уважаема, и когда его вталкивают в тюремную камеру, он сразу же просит пилочку для ногтей и полицейскую газету. У него всегда по жене в каждом штате и невесты на всех территориях. На нашем же воре был всего лишь голубой свитер. Он не относился ни к первому, ни ко второму типу. Попытка его классифицировать привела бы полицейских в замешательство. Им еще не приходилось слышать о почтенном и скромном домушнике, который ничего из себя не строит, но и не смешивает себя с грязью. Вор третьей категории начал красться вперед. Он обходился без маски, потайных фонарей и ботинок на каучуковой подошве. Он лишь держал в кармане револьвер восемьдесят восьмого калибра и задумчиво жевал мятную резинку. Мебель в доме покрывали чехлы. Серебро было спрятано в сейф. Вор и не надеялся на крупную добычу. Он нацелился на слабо освещенную комнату, где, вероятно, спал хозяин дома. Там вор мог рассчитывать на законную, заработанную честными профессиональными навыками прибыль. Немного денег, часы, булавку для галстука с драгоценным камнем. Ничего экстраординарного или несусветного. Он просто увидел открытое окно и решил этим воспользоваться. Вор тихо открыл дверь освещенной комнаты. Газовая лампа еле горела. На кровати спал мужчина. На туалетном столике были разбросаны различные предметы. Пачка смятых купюр, часы, ключи, три покерных фишки, окурки-сигар, розовый шелковый бант и непочатая бутылка минеральной воды, чтобы хозяин мог утром освежиться. Вор сделал три шага к столику. Мужчина на кровати вдруг неожиданно застонал и открыл глаза. Его правая рука скользнула под подушку, но так там и осталось. «Лежите тихо», — спокойно велел вор. «Представители третьей категории не разговаривают с вистящим шепотом». Человек на кровати взглянул на дуло револьвера и замер. «Теперь поднимите вверх обе руки», — скомандовал вор. «Хозяин дома имел небольшую, каштановую с проседью бородку клинышком». Это был крепкий, почтенного вида обыватель, испытывающий отвращение к происходящему. Он сел на кровати и поднял вверх правую руку. «Другую руку тоже», — приказал вор. «Выстрелить можно и левой. Вы ведь умеете считать до двух?» «Ну же, поторапливайтесь». «Я не могу поднять другую руку», — произнес мужчина с искаженным лицом. «А в чем дело?» «Ревматизм в плече». «Острый». «Был». «Воспаление сняли». Вор постоял минуту или две с наведенным на страдальца револьвером. Он взглянул на добычу на туалетном столике и затем с каким-то смущением снова перевел взгляд на мужчину в постели. Его лицо вдруг тоже исказилось в болезненной гримасе. «Прекратите корчить рожи!» — сердито рявкнул обыватель. «Грабьте, если пришли за этим, вон вокруг полно барахла!» «Простите», — ответил вор с ухмылкой но меня тоже прихватило». «Вам повезло. Мы с ревматизмом старые приятели. У меня он тоже в левой руке. Любой другой на моем месте пристрелил бы вас за то, что вы не подняли левую клешню». «Давно он у вас?» — поинтересовался обыватель. «Четыре года. И вряд ли теперь он оставит меня в покое. Если однажды его заработаешь, это на всю жизнь, так я полагаю. А жир гремучей змеи когда-нибудь пробовали?» — заинтересованно спросил обыватель галлонами мазал ответил вор если бы всех змей жир которых я извел вытянуть в линию она была бы восемь раз длиннее расстояния до сатурна от трескатню их услышали бы воль параиса и индиане некоторые принимают пилюли лечзолома заметил обыватель ерунда воскликнул вор пил их пять месяцев без толк «Мне было лучше в тот год, когда я пробовал экстракт Финкельхама при парке с бальзамом Геллида и болеутоляющий пульверизатор потца Но, думаю, на самом деле помог конский каштан, который я носил в кармане». «Вам хуже утром или ночью?» — спросил мужчина. «Ночью», — ответил вор. «Как раз, когда работа не в проворот». «Ладно, опустите руку. Думаю, вы не будете. Да, а вы пробовали восстановитель крови Бликерстафа?» нет никогда а у вас болит приступами или постоянно ворсел в конце кровати и скрестив ноги положил на колено револьвер скачками сказал он бьет когда и не ждешь по вторым этажам я больше не работаю бывало застревал на полдороге сказать по правде не верю я, что эти проклятые врачи сами знают от него лекарства и я не верю потратил уже тысячу долларов облегчение никакого у вас рука опухает «По утрам. И когда дело идет к дождю, тут уж, господи помилуй». «У меня так же», — ответил обыватель. «Чувствую даже, как облачко размером со скатерть начинает двигаться из Флориды в Нью-Йорк». «И ничем не унять боль. Сплошное мучение», — добавил вор. «Да, верно. Точнее не скажешь», — подтвердил обыватель. Вор взглянул на свой револьвер и с напускным равнодушием сунул его в карман. «Послушайте, приятель», — с некоторой неловкостью сказал он. «А а Ападельдог вы не пробовали?» «Чушь!» — сердито ответил мужчина. «С таким же успехом можно натираться маслом». «Точно!» — согласился вор. «Знаете, мы боремся с пакостным недугом. Лично я знаю только одно средство, от которого может полегчать. Знаете, какое? То, что горячит и веселит душу. Слушайте, давайте покончим со всем этим. Простите меня. Лучше одевайтесь и пойдемте куда-нибудь выпьем. Ух, как больно! Опять началось. Вот уже неделя. — сказал хозяин дома, — как я не могу одеться самостоятельно. Боюсь, что слуга уже спит и... — Да вылезайте же из постели! — воскликнул вор. — Я помогу вам что-нибудь натянуть. Охваченный сомнениями обыватель погладил свою каштановую с проседью бородку. — Это крайне необычно, — начал он. — Вот ваша рубашка! — прервал его вор. — Надевайте! — «Я знал одного парня, которому так помогла мазь Омбери, что через две недели он мог даже завязывать галстук обеими руками». Едва выйдя из дома, гражданин повернулся и направился назад. «Чуть не забыл про деньги», — объяснил он. «Я выложил их на столик вчера вечером». Вор схватил его за правый рукав. «Да ладно вам!» — с грубоватым добродушием сказал он. Я угощаю. А видмин орех или масло грушанки вы случайно не пробовали?